Уж больно складно врет. «А еще скорги в разные устройства внедряются», продолжил тем временем вербовщик. Сталкер один рассказывал, его дружок бинокль в руинах нашел. Старый такой, поцарапанный весь. А в нем скорги гнездились. Он посмотреть хотел, к глазам поднес, а там не видно ничего, муть одна. Хотел выкинуть, а он у него прямо в пальцах растекся, и все». Видели потом того сталкера, уже полуразложившимся. Брел куда-то. Половина головы металлизировалась, руки как механические протезы, вместо глаз какие-то устройства. А еще скорги в компьютерах гнездятся, в бытовых приборах, везде, где есть хоть немного энергии. Помнишь, еще до катастрофы новые источники питания изобрели? Ну, целая рекламная кампания была.